Глава восьмая. Выслушав их, я вернулся на площадку и сказал, что вынужден прервать занятия по важному делу. Судя по многозначительным взглядам, приятели поняли, куда я собрался, но не стали ничего мне говорить и спрашивать. Шагая к дому, прикидывая ситуацию. Ведь я отправил половину пацанов следить за постоялым двором, где остановились купцы. Вторая пара смотрела за входом во двор. Там сработал сторожок, ведь туда недавно пришел жулик. Правда, без мешка в руках, только с кувшином пиво и неудреной закуской, жареными потрошками с соседнего рынка, судя по запаху, как определили мои разведчики. Похоже, его подрядили понаблюдать за будущей жертвой и распорядком ее жизни. Как часто и в какое время мелькает в окне силуэт Гриты, раз жулик прихватил выпивку и еду, чтобы не совсем скучно провести время». Дома я собрал образ певицы из вешалки, сорочки и копны чьих-то темных волос, связал веревками и подложил под парик маленькую подушечку. Пришлось отрепетировать с Клоей и ее мужем, который, очень кстати, вернулся с работы, как им требуется, прикрываясь подоконником, ровно и без рывков, но с естественным покачиванием телом манекена, провести конструкцию мимо окна, так, чтобы казалось, что девушка встала после дневного сна И идет через всю комнату умываться, там и одевается в нарядное платье, и через 10 минут мелькает темным пятно в глубине комнаты с неразличимым лицом только ее силуэт. Я уверен, что стрелять будут в белое хорошо заметное, когда будет пара секунд прицелиться и спустить запорную скобу. В глубине комнаты вряд ли выстрелят большой шанс промахнуться и испугнуть жертву. Да, только наверняка. На всякий случай мы договорились, что сейчас два раза проведем вешалку рядом с окном и потом также глубоко в комнате через пару минут. Наблюдатель должен клюнуть на такую демонстрацию доступности жертвы для выстрела, бросить наблюдение и бежать за честно заработанные наградой к Ему-то наплевать на то, как все выглядит. Очень правдоподобно или не очень? Так и провели испытания. Сначала Трон, медленно прикрываясь стенкой, чуть покачивая плечами вешалки, провел ее в паре метров от окна. Затем в глубине комнаты промелькнул силуэт в белой сорочке. Потом и Клоя, под нашим наблюдением, упершись спиной в стену под подоконником, протащила сооружение. Также в паре метров от окна, но обратно не потащила сразу, а подождала десяток минут. Мы заметили слабое место в нашей постановке. При обратном проходе подоконник уже меньше защищает по высоте. Чтобы совсем не рисковать, приходится передвигаться на карачках в очень неудобной позе. И все равно остается риск, что убийца промажет мимо цели и попадет в клою. Мы решили привязать к ножке вешалки веревку, чтобы тащить сооружение совсем безопасно, ровно и не спеша. Вешалка стоит на трех изогнутых ножках, И неплохо сохраняет равновесие, хоть и немного болтается на неровном каменном полу. Тем более болт может сильно отлететь от стены и даже так нанести ущерб. Хотя я понимаю, что в более далекую и размытую мишень убийца стрелять не станет. Только когда она скользит перед окном. Но не хочется рисковать даже в такой малости здоровьем нашей дорогой хозяйки. Через пять минут после репетиции прибежали оба паренька постарше и сказали, что жулик только что выскочил со двора и быстрым шагом пробежал мимо нашего дома. Все понятно. Рыбка клюнула на приманку. Сейчас наемник получит информацию, когда удобнее подстрелить жертву и, скорее всего, завтра появится на месте. Или послезавтра. Я выдал парням оклад с премией и отправил домой. Вторая пара должна проследить за суетой возле дорогого постоялого двора под названием «Конь и лось», где остановились австрийские купцы и старшие над охраной. Только они одни ночуют и столуются в этом трактире. Остальные охранники и возщики проживают в дешевом постоялом дворе рядом с речными воротами. Интересно, курсе сами купцы, чем занимается Редкин в основном торговом партнере Астрии городе Астрия? Ведь если его прихватят на месте преступления с такими неопровержимыми уликами, то расплачиваться придется и им. Именно купцы будут нести ответственность за то, что назначили старшим над охраной убийцу, привели его в город, где он вознамерился совершить преступление против жительницы города, при том очень популярной жительницы». Думаю, что купцы ни сном, ни духом о намерениях своего охранника заработать деньжат и отомстить за унижение. Можно легко сорвать покушение, просто рассказав им про намерения Реткина. Его наверняка выгонят из охранников и из каравана, и он останется в городе, мечтая все равно отомстить, теперь уже и мне, и Грити». Поэтому он и нанял для подготовки убийства помощника. Сам он должен постоянно охранять купцов и их карманы, то есть кошели. Жулик, в принципе, все узнал, подготовил и снял комнату. Теперь проверил, как хорошо видно предполагаемую жертву из засады, проделал большую часть подготовки к покушению и тоже должен заплатить за это. Вопрос придется решить радикально. осчастливить девушку, отправить в ад такого серьезного врага и еще потрясти купцов за серьезное нарушение приличного течения жизни в городе. По идее, им могут и проезд в город закрыть, если приплести к выстрелу покушение на солидного чиновника уровня ратуши, то есть меня. Провели еще одну репетицию с веревкой и медленной протяжкой мишени вдоль окна, еще немного прикрыли створки, чтобы сузить угол обзора убийцы. Вроде все готово, кроме арбалетов у нас самих. За ними придется сходить мне. Еще кольчуга рыжих будет нужна. Я отдал ее поправить водору после падения ее предыдущего хозяина в омут и волочения по дну реки. Нагриту надену свою, купленную у кузнеца. Она поменьше, а трофейную на себя, чтобы немного обезопаситься, если убийца окажется шустрее, чем мы. Он все же настоящий суровый профи, выживший уже много раз в опасных ситуациях. Вышел во двор и остановился немало удивленный. Учитель и оба моих новых приятеля-гвардейца с любопытством рассматривают, как народ рубится в шашке и, как видно, ожидает меня. Заметив, что я появился, они позвали меня выйти со двора, и там Гинс прямо сказал, что они решили мне помочь и чтобы я не вздумал отказываться. Так принято среди посетителей средневекового спортклуба и обжалованию не подлежит. — Мы и так очень жалеем, что не оказались с тобой рядом во время покушения около сторожки, поэтому в этот раз мы точно будем участвовать, хочешь ты этого или не хочешь. Такая настойчивость одноклубников меня очень порадовала. Гораздо легче все делать, когда ты не один. Если бы я не был один около сторожки то и покушения не произошло бы», — все же уточнил я. «А здесь и сейчас все приготовлено. Ловушка захлопнется сегодня-завтра, но ваша помощь будет очень кстати. Я буду благодарен», — подумал и добавил. «И Грита тоже, но только если вы не помешаете ей самой прикончить убийцу. У нее с ним старые счеты». Такое изменение сюжета народ удивило, но и только... Зато с такими опытными в смертоубийстве людьми будет достаточно комфортно и Грите, и мне. Одноклубники и прикроют, и поддержат, и выступят за нас после развязки, когда придется обосновать органам, что мы только защищались. Мы дошли до мастерской, где забрали еще три новых арбалета для парней и девушки. Гвардейцы с любопытством посмотрели, как в здании мастерской куется боевая мощь города и всего Черноземья. Я сказал Крипу, что пока не знаю, в какое время приду завтра. Взяли еще немного болтов, обычных и пару бронебойных. Остальное оружие парни сами прихватят. Зашли к Водору. Кольчугу он еще не занимался, некогда средизовал работы, как он сам объяснил. Ничего, заберу и так. Торг Кольчугу оценил как самую лучшую из тех, что он видел, а видел он их много. «Хорошая, хорошая. Сначала притопила ублюдка, потом не дала реке унести его с места. Мне нравится, очень мне помогла», — объяснила я. Видя, что парни и учитель никуда не спешат, предложил посидеть в лисе. Побаловаться пивком и закусками, которые получаются у поваров трактира на отлично. Заодно мне стоит поговорить с учителем про жизнь за горами, поподробнее и более детально разложить все по полочкам». В трактире мы присели за стол, где обычно ужинает Грита. Ей снова поставили небольшой столик на четверых максимум, где мы и разместились. Отведав пенного и хорошо протушенной свинины, я взял за стойки пару новощенных табличек и приготовился слушать Гинса. Молодые гвардейцы немного помолчали, потом стало скучно, и они перебрались за свой стол к приятелям, прихватив арбалеты, выделенные мной для засады. А мы... Пришелец в этот мир и чужеземец из-за гор, потягивая хорошую ресу, уютно пообщались пару часов с лишним, пока не появилась с охраной моя подруга и не присела ужинать. Учитель тогда тоже попрощался и, перекинувшись с гвардейцами парой фраз, ушел к себе домой. Живет он в казарме гвардии, в отдельной комнате и кормится в основном с полкового котла. Он давно уловил мой интерес к его родине, только особо не интересуется, зачем мне такие знания. Я говорю, что это все для гильдии. Но он, по-моему, не поверил, однако вспоминает прошлую жизнь с удовольствием человека, потерявшего ее. Учитель оказался по жизни спокойным и неторопливым человеком, и только во время занятий или схваток он заметно преображается, становясь жестким и агрессивным. Я заметил ему, что такое поведение похоже на долгое, с самого раннего детства воспитания, на что он не стал возражать и рассказал мне историю своей жизни. Грита активно грызет ребрышки, в перерывах между ними все не может успокоиться и задает мне кучу вопросов, что да как завтра выйдет. Я ей заметил, что таким образом она просто перегорит и не сможет выстрелить в нужный момент. И придется вопрос закрывать мне и парням, которые собираются помочь нам в нашей нелегкой борьбе. «Только я должна выстрелить в ублюдка. Ты это помнишь? А что, если они первые начнут его крошить?» «Не переживай. Ребята в курсе, что самое главное — ты. Если не будет крайней опасности, они не вмешаются. Люди надежные. Смерти не раз в глаза глядели», — успокоил я подругу. И сижу, прихлебывая пиво, и, вспоминая рассказ учителя, ожидая, пока Грита выступает. Но вечер так просто не закончился. Перед самым уходом из трактира появились мои юные разведчики. И доложили, что Редким все-таки выбрался на прогулку вечером, держа в руках мешок, дошел до двора, пока там открыты ворота. Поздоровался с народом, зашел ненадолго в комнату и спустился уже с пустыми руками. Оба раза долго и тщательно открывал и закрывал замок на двери, возился с ним, упорно, похоже, что тот барахлит, попрощался с соседями и ушел обратно на постоялый двор. Разведчики получили оклад и премию, мои распоряжения на завтра и убежали, довольные своим растущим благосостоянием. Хорошо, что теперь их четверо, так им гораздо проще следить и приносить известия с фронтов скрытой войны. Да, информация рулит. Что бы я делал без таких пацанов? А так, тихо, без шума и пыли, мы все знаем и понимаем. Готовы, достойно ответить на вражеское поползновение. У меня даже настроение поднялось, что все так четко обозначилось. Старший над охраной принес арбалет вечером, чтобы не светить им завтра. При свете, когда можно рассмотреть, что в мешке точно не мука. Значит, завтра все решится. Теперь главное, чтобы рыбка не соскочила с крючка, чтобы неестественность поведения жертвы не спугнула охотника. Хотя какая неестественность? Всего-то чучело-приманка появится в окне, и все, болт сразу уйдет куда надо. То есть не надо. Сегодня во время тренировок я предупредил Клою, что после того, как болт ударится о стену, хорошо бы уронить чучело просто вперед. Чтобы стрелок расслабился, а не смотрел в обалдении, как пробитое тело осталось стоять. Все, спать пора. Грита по моему лицу догадалась, что что-то решилось и определилось. Она вообще находится в восторге от моих разведчиков и все время пытается им подсунуть какую-нибудь сладость, что пацаны принимают как должное. Профессионалы наблюдения, что вы хотите? Спать, милая, спать. Намекнул я ей, что при охране никаких разговоров. Молча мы дошли до двора, попрощались с мужиками, немного постояли у стола, где я с удивлением увидел, что привычно мне шашки доработали, и на поле добавилось еще две линии для более долгой и изощренной комбинационной борьбы большим количеством шашек. Посмотрев на мое лицо, сосед-изобретатель предложил мне сразиться, но я сразу отказался, сказал, что устал и иду спать. Нужно мне больно продавать без подготовки местным умельцам, Веселить всех соседей. В темном коридорчике девушка сразу прижала меня к стене. «Ну что, завтра?» От нетерпения она закусила губу. «Похоже на то, милая», — не стал я тянуть с ответом. Грита опять воодушевилась и долго не засыпала, мечтая и представляя наглядно, как мстит очень свирепо обидевшему ее наемнику. А я уснул сразу. Вот такая бесчувственная скотина. Утром проснулся рано и долго лежал, прикидывая так и так. Вроде все хорошо придумано. Таких ловушек средневековый город еще не знает. Но скоро, если все срастется, этот случай точно попадет в анал истории и когда-нибудь местный Шекспир напишет что-то героическое. Спасибо гению Канан и его интерпретации в современных, но средневековых реалиях. На работу не пошел, репетировал с Клоей как чучело должно двигаться, чтобы выглядело натуральнее. Долго этим делом занимались, пока не стало получаться вообще на отлично. Быстро сходил в ратушу, чтобы послушать новости у моих приятелей, навестить Бромса, посмотреть на его реакцию на меня. Все как обычно. Требовал и доставал чиновника, но заметил, что теперь Бромс как-то не так, как раньше, реагирует на мои слова, да и на меня тоже». Чиновник старается вести себя как обычно, но я почувствовал в нем какую-то отстраненность и равнодушие, как будто он знает что-то такое, что нивелирует и мои слова, и мои требования. Чуть-чуть, но все же равнодушнее. Запущен какой-то процесс, мельница мелит и доберется до меня. Не быстро, но неизбежно. В расстроенных чувствах, но не показывая этого, я спустился вниз и постоял около входа, общаясь с мужиками, рассказывая всякие приколы, услышанные от молодых гвардейцев. Нет, по ним ничего не видно. Если и они начнут непонятно реагировать, значит новость о моем предстоящем задержании для серьезного разговора разошлась по самым низам. Хотя мужики получают информацию много откуда. Могут им намекнуть нерядовые чиновники, что со мной не так все ясно. Вернулся домой в смятенных чувствах. Так не хочется покидать город, где я столько добился, столько преодолел и тащиться на север, чтобы хорошо владеть магическим искусством. Без пива и красивой женщины. Да и как туда добираться? Пеший путь займет 10 дней, что на лошади, что пешком. Лошадка спасет, если понадобится быстро убегать от бандитов, если они там есть, или просто от крыс. Но от погони той же гвардии на таком длинном пути мне не уйти, это точно. Можно сесть на корабль и уплыть хоть на север, хоть на юг, это вполне возможно. Ладно, пора разобраться с проблемой наемника, порадовать Грита напоследок, выполненной местью, и серьезно подумать, что я могу сделать с невероятной суммой в кассе, если снять я могу только десятую часть наличными, притом от потраченного в городе. Это потом. Сейчас пора сосредоточиться на засаде. Пообедали дома, вскоре и одноклубники появились во дворе, сложив все свое добро в сторонке, в ожидании сигнала. Рон тоже ушел с работы теперь стоит с ними рядом, общаясь и рассказывая всякие небылицы. Но так торчать на виду не стоит. Мало ли, Реткин пустит того же жулика проверить окрестности, хоть в это и трудно поверить в такую продуманность. Но сам может заглянуть во двор, не стоит его пугать нашим готовым к подвигам видом. Поэтому я завел приятелей к Клое на кухню, где она угостила их своим фирменным пирогом с тыквой и оставил там сидеть. Сам же вышел на улицу и нашел своих наблюдателей, контролирующих двор дома, где должен вскоре появиться будущий стрелок, который будущий покойник. Все казалось в порядке. Новые люди не заходили во двор. Еще двое мальцов ждут около постоялого двора, не показываясь на виду, чтобы не спугнуть наемника. Теперь только ожидание и терпение. На кухне зато все пьют горячий чай, заедая пирог, идут беседы и ничего не напоминает, что скоро кто-то умрет. Душой разговора оказался, конечно, трон, но и учитель не молчит, нахваливая пирог и хозяйку. По лицу Клои видно, что она очень довольна таким вежливым гостем и уже подумывает, кому из своих свободных подруг отдать такой ценный приз. Грита сидит в комнате. Я занял позицию во дворе, играя в старые шашки с одним из соседей. Теперь эта версия игры называется именно так. Когда, подняв голову, увидел, как во дворе появился один из пацанов, наблюдающих за постоялым двором, то рывком подскочил к нему. Нервы все же сказываются и на мне. «Он вышел и идет сюда», — прошептал мальчишка. «Отлично. Можешь подняться к Клое и попробовать пирог. Ты пока свободен». Я поднялся наверх вслед за пареньком и застыл около ставни, разглядывая дорогу перед воротами. Редкин может пройти мимо по короткой дороге или может пойти в обход, не желая светиться лишний раз перед убийством. Однако наемник все же прошел перед домом, настойчиво заглянув во двор и увидев пару мужиков, которые, не обращая ни на кого внимания, рубятся за столом в шашки. В руках у него ничего нет, И только теперь я понял, что с внешностью Реткен тоже поработал. Наклеил усы и бороду и напялил шляпу с широкими полями. Да, хитрый жук. С такой маскировкой его точно не опознают. Даже если покажут жителям дома. Что вообще вряд ли произошло бы. Ведь его караван уйдет завтра-послезавтра. Если мальчишки правильно расслышали. Наемник, не увидев ничего подозрительного, довольно улыбнулся и исчез за забором. Через минуту в ворота влетел второй наблюдатель, но я махнул ему рукой, что все под контролем, и пригласил мальца тоже на кухню. «Так, господа, нам пора выходить».